Глава седьмая С самого раннего утра Тосик пребывал в радостном возбуждении. Видимо, чувствовал, что сегодня он наконец-то отправится в новые приключения, и это обстоятельство очень возбуждало его нервную систему. К делу он подошел весьма обстоятельно. Притащил мне в кровать рюкзак, пояс с препаратами и форму. «Барон Демир Карамба!» — бормотал он и время от времени заглядывал под одеяло, чтобы я его уж точно услышал. «Портал Карамба!» Вставать раньше времени вообще не хотелось. Учитывая то, что я приказал разбудить меня в семь, и пока никаких попыток это сделать не было, значит, сейчас однозначно было еще рано. Я посмотрел в окно и вполне ожидаемо увидел, что даже светать еще не начало. Нащупал телефон. Половина седьмого. Ну, в принципе, можно выбираться из-под одеяла. Все равно этот засранец спать не даст. «Тосик, ты поросенок!» «Портал Карамба!» — радостно отозвался Плюшевый и свалился с кровати. С учетом того, что в департаменте я должен был быть к десяти утра, спешить мне особо было некуда. Редкий момент, когда я мог побыть в доме один. В последнее время я от этого уже даже отвык. Обычно постоянно кто-то бродит по комнатам, то Варвара в сотый раз пыль вытирает, то Бьянка каких-нибудь булочек принесет, то Лиза задницей вертит. Между прочим, племянница Варвары вчера на целый месяц уехала в какую-то школу, которую выбрал для нее заплатин. Само собой, служанка провожала ее со слезами, как будто я отдавал девицу в публичный дом, а не на обучение в приличные заведение. Да и вообще Тимофей Александрович очень рьяно взялся за дело, и вчера уже поздно вечером... звонил мне с просьбой пообщаться утром с его юристом. Я, конечно, с удовольствием поговорю с ним, но только в другой раз. Сегодня мне не до встреч. Я приготовил себе чашку чая, тосику, стакан апельсинового сока и расположился в гостиной, чтобы спокойно обдумать вчерашний день и встретить утро. — Плюшевый, принеси мне модуль. — попросил я зверька, и он, топоча по лестнице, как слон, в припрыжку поскакал в мою спальню. Кстати, вчера Гринёв нас все таки еще немного задержал после того, как посоветовал отправляться на обед. Ему потребовалась информация, какими артефактами мы владеем. Насколько я понял, департамент дополнительно намеревался снабдить нас казёнными. Даже удивительно, откуда такая щедрость. Видимо, и в самом деле мы представляли определенный интерес для империи. Оказалось, что из всей нашей пятерки у меня одна из лучших коллекций собственных артефактов. Когда я перечислил весь имеющийся у меня арсенал, даже Василий Денисович уважительно крякнул. «Ну, оно и понятно». учитывая, сколько денег я во все это вложил. Записав все, что у нас есть, аншеф отпустил нас окончательно. Мы же, последовав совету умудренного опытом куратора, и в самом деле отправились в ресторан, чтобы поближе познакомиться друг с другом, да и вообще просто пообедать и душевно пообщаться. В этот момент вернулся Тосик, который притащил мне мой модуль. Я посмотрел, не пришло ли чего новенького. Но нет, лишь вчерашние инструкции насчет нашего задания, и все. Хотя, какие инструкции? Так, небольшие сведения, которые мне уже были известны. Но, правда, координаты порталов, которые мы сегодня пойдем, нам скинули. Он находился недалеко, примерно в 50 километрах от Москвы. Больше ничего интересного о нашей точке входа не было. Все по стандарту. Активность иного мира, тип «портал», ориентировочный размер «стандарт», время активизации деактивирован, стадии изучения, формы иного мира отсутствуют, угроза для исследования нет. Вчера мне было немного не до того, а вот сегодня даже интересно про моих новых соратников прочитать. Все-таки я уже капрал, так что информация должна быть для меня доступной. Их способности я уже знаю, но еще было бы неплохо узнать, кто они по званию. Да и послужной список Салтыковой тоже будет интересно почитать. Я зашел в полученный вчера брифинг и для начала решил посмотреть, что пишут про Минина и Вишнякова. Вот только про них не писали ничего. Вообще, их имена и фамилии присутствовали только в полученном мной инструктаже, а в общей базе мироходцев их вовсе не было. Любопытно. С девчонками та же история, абсолютно никакой информации. Разумеется, я не стал исключением. Владимир Соколов исчез из списка действующих мироходцев. Интересно, что бы это значило? Не думаю, что нас вычеркнули совсем, но теперь, видимо, лишь определенные категории лиц имеют доступ к нашим личным данным. Вот только я в их число не вхожу. Ну ладно, нет так нет. В принципе, все, что нам было интересно, мы и так вчера за обедом друг про друга узнали. Послужного списка это не касалось, но самое главное, что ближе познакомились, а лично для меня это было даже важнее. Знать, что человек выполнил несколько десятков заданий, а сам по себе мудак — такое себе удовольствие. Лично мне наша компания понравилась. Василиса открылась для меня с новой стороны. В прошлый раз она мне показалась скромной и немного замкнутой, а в компании оказалась весьма острой на язычок ведьмочкой, так что способность к некромантии ей очень даже шла. В очередной раз убеждаюсь, что девчонки — странный народ. Стоило перекраситься из черного в рыжий и уже совсем другой человек. С Екатериной мы давно знакомы, так что по-новому она для меня не открылась, а вот парни оказались субъектами весьма занимательными. Светловолосый Алексей, Балагур и Весельчак, который весь вечер над нами подшучивал, но границ дозволенного не переходил, да и шутки у него были добрые, без желания кого-нибудь уколоть». Богдан оказался самым серьезным, и, кстати, не мне одному показалось, что у парня есть что-то цыганское в крови. Минин тоже это заметил и постоянно выяснял, где тот оставил своего коня и у кого он его увел. В целом посидели неплохо. Первый уехала Василиса, который вызвали в департамент. Спустя полчаса туда же отправилась Салтыкова, Ну, а мы с парнями разошлись уже, когда совсем стемнело. Департаменту в этот вечер мы больше не потребовались. Тихонько хлопнула входная дверь, и в комнату вошла Варвара. Мне всегда так нравилось, как она на меня реагирует, каждый раз будто впервые видит. Вот и сейчас сплеснула руками и удивленно воскликнула. — Володенька, ты уже встал? «Что же ты в такую рань, ни свет, ни заря? Болит что-то?» От последнего она никак не могла избавиться. Сколько времени уже прошло, а ей все кажется, что у меня какая-нибудь болезнь прогрессирует. Видимо, Соколов в прошлом и в самом деле был чахлым ребенком. «Все хорошо, Варвара. Где там Бьянка завтраком?» «Да уже готово все». Вот зашла вас будить. Тогда тащите, есть хочется». «Портал Никодим», — строго заметил ей Тосик. «Барон Демир Никодим». «Привет, граф. Как ты там поживаешь без меня? Соскучился, наверное?» — спросил я у Владыкина, набрав его по дороге в департамент. «Не разбудил ли я часом ваше сиятельство?» «Половина десятого утра. Как ты мог меня разбудить?» — ответил он, и по его голосу я понял, что он рад меня слышать. «Как у тебя дела? Чем занимаешься?» «Да какие у меня здесь могут быть дела в Саратове?» — хмыкнул он. «Это же ты у нас теперь столичный парень с собственным владением». Вот ты мне расскажи, чем великое московское княжество нынче живет? Что интересного происходит? — Всякое. Недавно вот с Романовым Николаем Александровичем завтракал. — Да ладно! — аж задохнулся от возбуждения Михаил. — Ну и как он? — Очень он мне понравился. Весьма здравомыслящий мужик. Что среди правителей не часто встретишь, честно ответил я. Император мне и в самом деле скорее понравился. Скажешь тоже, не часто встретишь, хохотнул граф. Такое ощущение, что ты много всяких правителей видел. А по какому поводу завтракали? Вот этого так сразу и не расскажешь, уклончиво ответил я. Но разговор у меня к тебе имеется. Так что звоню спросить, ты не хочешь ко мне в гости на пару дней приехать? «Володь, ты что, опять в какую-то задницу уже встрял?» — не удержался Владыкин. «Ты только не Юли, говори как есть. Я же тебя знаю. Никогда не поверишь, что ты по мне так сильно соскучился». По-любому, что то обсудить хочешь. Пара вопросов, конечно, имеется, как без них. Не будем же мы просто вино трескать. Так и со скуки помереть можно. Ну да, соскучишься с тобой, как же, усмехнулся Михаил. Ну, я-то могу хоть сегодня вылететь, если нужно. Правда, лишь к вечеру. Сегодня... Учитывая то, что я еще не знаю, когда вообще вернусь из нашего сегодняшнего похода, приглашать графа на сегодня с моей стороны будет опрометчиво. Слушай, ваше сиятельство, ну ты же все равно временем своим распоряжаешься как угодно. Давай я тебя сегодня или завтра наберу и скажу точнее. Ты как? Что значит «как»? Разумеется, я твоего звонка буду ждать. Ты хоть и любитель приключения себе на задницу найти, но о чем ты там с императором разговаривал, послушать будет очень интересно. Вот в этом весь Владыкин есть. Я даже не сомневался, что стоит упомянуть про завтрак с Романовым, как граф все бросит и примчится в Москву. «Значит, будем считать, что договорились», — сказал я. Я отключился и бросил телефон на сиденье рядом с Тосиком. «Граф Никодим?» — спросил он, решив поучаствовать в разговоре. «Да, Тосик, с Владыкиным разговаривал. У меня на этого парня большие планы появились». «Карамба». Вот за что я люблю Плюшева, так это за то, что он мог кратко и емко высказаться практически по любому поводу. Как сейчас? Закончил разговор о Адамантиновым аргументом, что тут еще добавить? Так, размышляя каждый о своем, мы доехали до департамента. Я бросил на парковке свой серый, как мышь, Мерседес-купе, которым я обзавелся совсем недавно — и потопал в гости к коншефу. Мы дождались друг друга в коридоре и вошли Гриневу все вместе. «Явились — Явились? — спросил он, окинув нас хмурым взглядом и посмотрел на модуль на своей руке. — Две минуты одиннадцатого, между прочим. — Ладно. На первый раз прощаю, но в следующий раз отправлю в императорскую академию на пару дней заниматься физическим самосовершенствованием и укреплением духа. Понятное дело, что отвечать ему никто не стал. Все стояли, боясь пошевелиться. Каждый из присутствующих обучался в той или иной академии, и отлично понимал, насколько увлекательно они могут провести несколько дней, занимаясь исключительно физической подготовкой. Во всяком случае, я об этом знал очень хорошо, и буду долго помнить те дни, когда Таганцева отправила нас с графом на усиленные тренировки к наставнику по физической подготовке. «Разбирайте свои рюкзаки и смотрите, что внутри». распорядился Аншев, кивнув на груду лежавших на столе рюкзаков. На каждом из них имелась бирка, на которой значилась фамилия будущего владельца. Я взял тот, который предназначался мне, и посмотрел, что в нем есть. Для начала там имелась внушительная упаковка препаратов самого разного назначения — начиная от импульс-плазмы и заканчивая невидимостью. Это хорошо, значит, свои тратить не придется. Что здесь еще интересного? Две бомбы, тоже неплохо. Так, а еще? И все. В моем рюкзаке больше ничего не было, хотя ребята из своих доставали побольше всякого барахла. Это все, что ли? Не удержался я от вопроса. «Соколов, имей совесть, ты и так упакован очень хорошо». Еще сильнее побледнел Василий Денисович. «Броня хорошая есть, меч есть. Что тебе еще нужно?» «Могли бы колечко какое-нибудь подбросить», — ответил я, перекладывая свое имущество из старого рюкзака в более продвинутый новый. Например, чтобы магической выносливости еще больше прибавилось. «Мощнее тебе нельзя», — вздохнул Аншев. «Тебе магический ранг не позволяет. Или ты хочешь, чтобы тебя порвало в клочья?» Вопрос был скорее риторическим, так что можно было на него не отвечать. В этот момент... Из моего рюкзака вылез Тосик с двумя шоколадками в лапки и полез в новое место временного обитания. «Стоп! Это что у тебя за хреновина?» — удивленно спросил Гринёв. «Кошка, что ли?» «Да нет, это Тосик», — ответил я, как будто это должно было аншефу все объяснить. «Вытаскивай его сюда», — распорядился он. Я достал Плюшеву из рюкзака и поставил на стол. «Барон Демир Никодим», — сообщил он присутствующим и полез назад. Скромник, что с него взять? Вегетативно не переносил чрезмерного внимания. «Соколов, как это понимать?» — округлил глаза Василий Денисович. «Оно еще и разговаривает?» «Ты где его взял?» «Только не говори, что у нас на планете такие водятся!» «Ну, я... Это существо из нового мира!» Как нельзя вовремя пришла мне на помощь Василиса. Я и в самом деле не знал, какое развитие сейчас может получить эта ситуация. А с Тосиком мне расставаться очень не хотелось бы. «Они абсолютно безвредны». Я встречала таких не один раз. «Да? Ты уверена в этом?» — недоверчиво спросил Гринев. «Не думаю, что существа из иного мира могут быть безвредными». «Можете мне поверить, это существо — исключение из правил. К тому же не забывайте, что я все таки некромант. Если бы оно и в самом деле... представляла какую-то опасность, то я бы придушила его собственными руками, — сказала Соловьева и посмотрела на рюкзак, в котором началась беспокойная возня. «Я тоже думаю, что он на нашей стороне поддержал некромантку Салтыкова. Я этого малыша давно знаю. Кстати, мы с ним даже дружим». Аншев обвел нас всех сочувственным взглядом и вздохнул. «Как дети малые. Сначала возятся со всякой живностью непонятной, а потом у нас порталы на каждом углу открываются». «Ладно, пусть будет, но только чтобы глаз с него не спускал. Василий Денисович, мне бы на него разрешение какое-нибудь. Решил я ловить удачу за хвост». Ну, что оно обычное животное, типа кота, какого-нибудь особого кота, Мироходского. Какое еще разрешение, Соколов? Может, ему вид на жительство еще выписать? Ну, что-то типа такого не помешало бы. Ладно, махнул рукой Аншев, подумаю. После этого Гринев потерял интерес к Плюшевому и вернулся к своим соратникам, а именно к рассказу, что и кому досталось. Ничего такого, что заставило бы меня испытать зависть, я не услышал. Все артефакты примерно моего уровня. Правда, не обошлось без эксклюзивов. Например, Василисе достался десяток метательных ножей с эффектом огня, а Минину и Вишнякову выдали по огненному мечу. Значит, пойдем туда, где нечисть больше всего не любит огонь. Когда Василий Денисович закончил с артефактами и все, наконец, угомонились, он дал слово Соловьевой. Рассказывай, Василиса, что считаешь нужным. Ну, а ты, Салтыкова, дополнишь. Затем посмотрел на нас и пояснил. Сейчас они вам кратко объяснят, почему вы не можете пройти через портал, чтобы посмотреть, куда он ведет, и сразу же вернуться обратно. Судари, начала Славьева. Мы вас с Екатериной ненужной информацией нагружать не будем, но вкратце суть такова. Вы понимаете, что сами твари никаких порталов ставить не могут. Так что в мою задачу будет входить попытаться отыскать след некромантов. Поэтому нам нельзя просто сходить туда-обратно и закончить на этом. Мне нужно будет хоть немного исследовать местность. Что она имела в виду, я совершенно не понял, и, судя по лицам еще двух сударей, им тоже было ничего не понятно. Видимо, Соловьева тоже о чем-то таком догадалась, поэтому после недолгих раздумий предприняла еще одну попытку. «Ну, чтобы было понятнее. Порталы не могут торчать там вечно сами по себе. Что-то должно их подпитывать, понимаете? Вот это что-то я и должна попытаться найти». «Не могу сказать, что после этого объяснения мне стало намного понятнее, но хоть так. Ей нужно что-то найти. Это проще». «Кроме того, мне тоже нужно будет кое-что проверить», — сказала Салтыкова. «Пока даже не буду вам разъяснять, что именно. Это слишком сложно, поэтому не хочу забивать вам голову лишней информацией. Сейчас это точно ни к чему». Когда придет время, вы все узнаете. После небольшой паузы, во время которой мы обдумывали услышанное, слово взял Аншеф. «Парни, в общем, задача проще некуда. Девчонкам нужно будет спокойно поработать, а вам сделать так, чтобы им никто не мешал». «Что непонятно?» «Да уж, действительно, проще некуда». «Как много времени им потребуется?» — спросил я. На самом деле для меня это было гораздо важнее, чем понимать смысл миссии Соловьевой и Салтыковой. Здесь как на приеме у стоматолога. к Чему мне знать, что с зубом, если я просто хочу понимать, как быстро все это закончится? Я не могу ответить на этот вопрос, — сказала Екатерина и посмотрела на Василису. — Она вам тоже ничего не скажет. Нужно смотреть на месте. — Да уж, умеет Салтыкову порадовать. Нечего сказать. С каждой минутой наше особое задание начинает нравиться мне все меньше. — Кстати, о месте, где вы будете осматриваться, — сказал Василий Денисович. «Здесь для вас сюрпризов не будет. Вы все там были. Солнце, небо, песок. В общем, как на курорте». «Действительно», — хмыкнул я, догадавшись, куда мы направляемся. «Вот только там еще иногда мумии попадаются и еще какие-то твари, то ли пауки, то ли люди». «Соколов, не может же быть все совсем хорошо». На бледном лице шефа появилась улыбка. Понятно, что есть какие-то сложности. Кстати, преодоление этих сложностей и есть ваша основная задача. Разве нет? Само собой, кто же спорит. Сложностью больше, сложностью меньше, на то мы и мироходцы, чтобы не обращать внимания на подобные мелочи.